Страница 537, письмо 125 пятое Александру Васильевичу Дружинину. 1859 год, декабря 20 -го, Ясная Поляна. Любезный друг Александр Васильевич, «Сделайте дружбу, заезжайте в книжную лавку к Давыдову и спросите у него расчет за мои книги, коих у него, по последнему счету, оставалось больше, чем на две тысячи рублей. Ежели есть выручка, то чтобы он из нее выслал мне на 1860 год?» Первое. «Review des Dix мундес. Второе. «Таймс». Третье. «Русский вестник». На мое имя в Тулу и на имя Александра Михайловича Исленьева в город Адоев, Тульской губернии. В первое в современник и второе библиотеку. Остальные деньги, ежели есть, чтобы прислал. Так как Давыдов мне не отвечал на одно письмо, то может случиться, что он откажется или вы не захотите с ним иметь дело, то сделайте одолжение, выпишите на свои деньги эти журналы, я тотчас же вам вышлю деньги. Примечание первое. И, пожалуйста, поскорей, так, чтобы и я, и Исленьев получили бы вовремя. Драма Писемского мне очень и очень понравилась. Здорово, сильно и правдиво, невыдуманно. Но и в ней он, как и в других своих отличных вещах, не избег ни неловкостей ужасных». «Как этот барин на барьер мужика вытягивать хочет?» Примечание второе. «Что вы, мой дорогой, как ваше здоровье, не хандрите ли? как деятельность ваша, приятно ли, что хорошего нового в литературном мире?» Фет прислал мне несколько стихотворений из Гафиза. Напрасно он их писал. «Опять на Тургеневе грех». Примечание третье. Я нынешний год едва ли вас увижу, то есть зиму, летом же без отговорок жду вас в ясную. Я переделывал дом и имел вас в виду при этом. Я не пишу и, надеюсь, что не буду, и, несмотря на то, так занят, что давно хотел и не было времени писать вам. Чем я занят, расскажу тогда, когда занятия эти принесут плоды. Примечание четвертое. Однако не бойтесь писать мне, теперь уж я найду время тотчас отвечать вам. Будем Будемте почаще и поаккуратнее переписываться. Матушке, передайте мой душевный поклон и прощайте. Лев Толстой. 20 декабря. Заносить меня в список литераторов незачем. Примечание пятое. Примечания. Первое. Письмо неизвестно. Второе. В драме писемского «Горькая судьбина» библиотека для читателя номер 11 за 1859 год Толстой обратил внимание на четвертое явление первого действия. Третье. Тургенев прислал Фету сборник стихов Гафиза. Четвертое. Толстой был поглощен обучением крестьянских детей в открытой им в Ясной Поляне школе. И пятое. Имя Толстого было внесено в список членов учредителей общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым «Литфонд», созданного по инициативе Дружинина. Конец примечаний.